«Сергей Романыч!» «Такие дела, мадмуазель!» Долезав последние капли шампанского со стола и подкрепившись фруктовой нарезкой, Сергей почувствовал себя местным Остином Пауэрсом, уверенным и чертовски соблазнительным. Вот только флиртовать ему было не с кем, кроме старой бабушкиной игольницы, утыканной длинными иглами и булавками, стоящей в шкафу за стеклянной дверцей. Они так и переговаривались через эту перегородку. Точнее, Сергей говорил а игольница отвечала ему многозначительным молчанием. «Я сражен вашей красотой, клянусь!» От его дыхания на стекле оставались облачка конденсата, на которых он крохотной лапкой рисовал сердечки, сквозь которые бросал на объект соблазнения томные взгляды. И только ежик собрался пописать, чтобы запахом привлечь незнакомку, как звонкий лай противного зямы заставил его подпрыгнуть на месте – «Гав, гав, гав, гав!» — это чучело с блестящими черными ушами носилось, царапая когтями пол, и громко лаяло. «Да что стряслось!» — устало фыркнул ежик. «Гости, гости!» — высунув язык, сообщил Зяма. Звонко тявкнув, он снова убежал в прихожую. «О, мои птички певчи! радостно приветствовала вошедших Мария Федоровна. «Проходите, ребята! Хорошо, что приехали. Устали, небось, после своих корпоративов новогодних». «Ничего, бабуля сейчас вас накормит, в баньки попарит, в контру обыграет. Ярик, Боря, Никитка, Миша, Леся, проходите, солнышки мои». Сережка приготовился свернуться в клубок, разглядывая незваных гостей. Вошедшие люди громко шумели, скалились, занимали все доступные поверхности, рассаживались на стулья. Одно радовало. «Сейчас стол опять заставят едой, и можно будет чем-нибудь поживиться». «Мария Федоровна, а куда мне поставить клетку с моими девочками?» — спросила гостья. «Не с кем было в этот раз оставить, пришлось возить сестричек с собой». «Ставь сюда», — указала старушка. «Не замерзли?» «Нет, у них внутри флисовый домик с обогревом». «Вот так, сюда, хорошо». «Вы точно не против?» «Я?» — Мария Федоровна как-то странно хрюкнула, искоса поглядывая на носящегося по гостиной пса. «Что ты? Нет, у нас тут где-то еще Сережа бегает» так что не скучно будет твоим девочкам». Сережка насторожился. Нетерпеливо вытянул носик, втянув запах, исходящий из домика. И вдруг все его иголки встали по стойке смирно. «Молли, Долли, ну-ка выходите!» — пропела блондинка. «Познакомьтесь с бабушкой!» Сначала из фрисового кокона показался черный блестящий нос. Затем еще один. Они появились, как две богини-афродиты, ступающие медленно и лениво на землю из пены морской. Белая шерстка, длинные упругие иголочки, изящные лапки с элегантными коготками. «Мрррр!» — потянулась первая, и зевнула, обнажив острые зубки. Фр! кинематографично небрежно и весьма волнующе причмокнула ртом вторая, и кокетливым движением лапки поправила уложенные волной иголки. «О боже!» — подумал Серега. «Какая элегантная походка! Какие манеры! Какое пушистое декольте, выгодно подчеркивающее достоинство фигуры!» «Ей очень пошла бы бикини». «Да что тут говорить? Обе гости были несказанно хороши». «Пи!» — пискнул он, привлекая их внимание. Самки настороженно переглянулись, а затем уставились в сторону подозрительного звука. Достаточно было одного взгляда, чтобы почувствовать взаимное притяжение. «Дамы?» — самец, нахохлившись и выпитив грудь колесом, раскинул лапки. «Добро пожаловать в мое скромное жилище!» «Серхио!» наградил каждым многообещающим взглядом истинного альфа-самца. «Изысканные закуски» — он указал на обрастающий тарелками стол. «Дорогие вина и лучшие развлечения — все для вас!» Почувствовав их смущение и явный интерес, Серхио Обольстительный подмигнул каждый по очереди и очаровательно улыбнулся. «Позвольте прокатить вас, дамы!» Он громко свистнул. «Где же ты, мой верный пес?» Зяма высунул одно ухо из-под стола. «Ты мне?» «Ну же, не подведи меня, дружище!» Стараясь не терять лица, взмолился Серега. «Вези меня, мой буцефал!» Размахивая хвостом, как лассо, Зяма подбежал ближе. «А, перед девушками рисуешься, значит!» Цу -цу, «Тише!» — шепнул еж. «Да будут для тебя пельмени, окорок и шоколадные пирожные!» Пес прикинул в уме и радостно кивнул. Идят, Запрыгивай!» И, читая про себя ежиные молитвы, Серхио с видом бесстрашного зорра спрыгнул на собачью спину. Оп! И впился лапками в шерсть. «Надеюсь, оно того стоит», — думал Зяма. И оно стоило, потому что ежихи, завороженно глядя на бесстрашного самца, уже дружно аплодировали. «Потрясающе! Невероятно! Какой мужчина!»